Истина матери питает плоть, а духовная пища душу. Науки-науками вздохнул кузнецов. А вот как не догоним Варламова, так и будет нам наука. Человек ей голку найдём. Он теперь в этих местах кружит.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 Он аппетитно, издавая горлом какой-то особенный ехидно-победный звук, хлопал по своим жертвам, а в случае неудач и досадно крякал и провожал глазами всякого счастливца избежавшего смерти. "Дениска, где ты там подиёшь?" сказал Кузьмичёв, глубоко вздыхая и тем давая знать, что он уже наелся. Дениска не смел, подошёл к войлуку и выбрал себе пять крупных жёлтых огурцов.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 что даже лошади обернулись и подозрительно поглядели на Дениску. Закусив шику из мячов достал из брички мешок с чем-то и сказал Егорушке: "Я буду спать, а ты поглядывай, чтобы меня из-под головы этого мешка не вытащили". Отец Христофор снял рясу, пояс и кафтан, и Егорушка, взглянув на него, замер от удивления. Он никак не предполагал, что священники носят брюки. А на це Христофоре были настоящие парусиновые брюки, засунутые в высокие сапоги и кургуза, пёстрядина куртчка. Глядя на него, Егорушка нашёл, что в этом неподобающем его сану костюме он со своими длинными волосами и бородой очень похож на Робензона Крузо. Разоблачившийся Отец Христофор и Кузьмичев легли в тень под бричкой, лицом друг к другу и закрыли глаза. Дениска, кончив жевать, растянулся на припеке, животом вверх и тоже закрыл глаза. «Поглядывай, чтоб кони никто не увел», — сказал он на Егоршке и тотчас заснул. Наступила тишина. Слышно было только, как фыркали и жевали лошади, да похрапывали спящие. Где-то не близко плакал один чибис, и изредка раздавался писк трех бекасов, прилетавших поглядеть, не уехали ли непрошенные гости. Мягко картавя журчал ручеек, но все эти звуки не нарушали тишины, не будили застывшего воздуха, а, напротив, вгоняли природу в дремуту. Егорушка, задыхаясь от зноя, который особенно чувствовался теперь после еды, побежал к осоке и оттуда оглядел местность. Увидел он то же самое, что видел и до полудня. Равнину, холмы, небо, лиловую даль. Только холмы стояли поближе, да не было мельницы, которая осталась далеко назади. Из-за скалистого холма, где тёк ручей и возвышался другой, поглажее и пошире, на нём лепился небольшой посёлок из пяти-шести дворов. Около ист не было видно ни людей, ни деревьев, ни теней. Точно посёлок задохнулся в горячем воздухе и высох. Отнечиво дело, Егорушка поймал в траве скрепача, поднял его в кулаке, куку и долго слушал, как тот играл на своей скрипке. Когда надоела музыка, он погнался за толпой жёлтых бабочек, прилетевших к осоке на водопой, и сам не заметил, как очутился опять возле брички. Дядя и отец Христофор крепко спали, сон их должен был продолжаться часа два-три, пока не отдохнут лошади.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 Затем он подошёл к бричке и стал глядеть на спящих. Лицо дяди по-прежнему выражало деловую сухость. Фанатик своего дела Кузьмичёв всегда, даже во сне, из-за молитвы в церкви, когда пели иже херувимы, думал о своих делах и ни на минуту не мог забыть о них. И теперь, вероятно, ему снились тюки с шерстью, подводы, цены, парламы. А тех же Христофор, человек мягкий, легкомысленный и смешливый.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 еда не вовремя. И теперь, судя по его лицу, ему снились должно быть преосвященный Христофор, латинский дискут, его поподья, пышки со сметаной и всё такое, что не могло сниться кузнецу. В то время, как Егор смотрел на сонные лица, внезапно послышалось тихое пение. Где-то не близко пела жеющая, а где именно и в какой стране трудно было поверить. Песнь тихая, тягуча из унывды, похожая на плач и едва уловимая слуху. Слышалось то справа, то слева, то сверху, то из-под земли, то над степью. Носился невидимый дух и пел. Егорышка оглядывался и не понимал, откуда эта странная песня. Потом же, когда он прислушался, ему стало казаться, что это пела трава. В своей песне она, полумертвая, уже погибшая, без слов, но жалобная и искренно, убеждала кого-то, что она ни в чем не виновата, что солнце выжгло ее понапрасну. Она уверяла, что ей страстно хочется жить, что она ещё молодая и была бы красивой, если бы не зной и не засуха. Вины не было, но она всё-таки просила у кого-то прощения и клялась, что ей невыносимо больно, грустно и жалко себя. Егорушка послушал немного. И мустало казаться, что от заунывной и тягучей песни воздух сделался душнее, жарче и неподвижнее. Чтобы заглушить песню, он напевая и стараясь стучать ногами, побежал к околи. Отсюду он поглядел во все стороны и нашёл того, кто пел. У клы краеви избы посёлка стояла баба в короткой исподнице, длинноногая, глядаста, как цапля, и что-то просеивала. Из-под ее решета вниз по бугру лениво шла белая пыль. Теперь было очевидно, что пела она. На сожжение от нее неподвижно стоял маленький мальчик в одной сорочке без шапки. Точно очарованный песнею он не шевелился и глядел куда-то вниз, вероятно, на кумачевую рубаху Егорушки. Песня стихла, Егорушка поплелся к бричке и опять от нечего делать занялся струйкой воды. Я опять послышала стегучая песнь. Пела всё та же глянастая баба с бугром в посёлке. К Егорошки вдруг вернулась его куку. Он оставил трубочку и поднял глаза вверх. То, что увидел он, было так неожиданно, что он немножко испугался.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 Егорышка спросил, «Тебя как звать?» Щеки незнакомца еще больше распухли, он прижался спиной к камню, выпучил глаза, пошевелил губами и ответил сиплым басом, «Тит!» Больше мальчики не сказали друг другу ни слова. Помолчав, еще немного и не отрывая глаз от Егорышки, таинственный «Тит»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 Горячие лучи жгли ему затылок, шею и спину. Зунывная песня то замирала, то опять проносилась в стоячем душном воздухе. Ручей монотонно журчал, лошади жевали. А время тянулось бесконечно. Точно и оно застыло и остановилось. Казалось, что с утра прошло уже сто лет. Не хотел ли Бог... чтобы и горушка, и бричка, и лошади замерли в этом воздухе, как холмы окаменели бы и остались навеки на одном месте. Егорушка поднял голову и послоневшими глазами поглядел вперёд себя. Лиловая даль, бывшая до сих пор неподвижная, закачалась и вместе с небом понеслась куда-то ещё дальше. Она потянула за собой бурую траву, А соко Егорушка поднялся с необычайной быстротой из убегавшей дали. Какая-то сила бесшумно влекла его куда-то, а за ним в догонку неслись зной и томительная песнь.